За окном пел соловей. Это было настолько неожиданно, что я даже и не обратил внимания на окружающую обстановку. Лежал и слушал. Так странно было слышать пение маленькой птички. В ушах еще стоял звон, и все тело болело от синяков и ушибов. Мне казалось, что я уже навсегда... Утратил способность не то, чтобы восхищаться, но даже и замечать эти маленькие чудеса природы. А вот поди ты, лежу и слушаю. Соловей издал еще несколько переливистых урлат и замолчал. И сразу же я услышал далекий гул. Выстрелы? Взрывы? Не понять далеко. А кстати, где я? Брезентовый потолок. Такие же стены. Палатка? Да, старая армейская. Сейчас таких и не используют уже, разве что на складах остались. Да и то, там уже более современные есть, а эта... Уж больно она потрепана. Вон, даже дыры есть. Хоть и зашитые, причем в спешке и неаккуратно. Но отсюда я их вижу. Так... «Палатка, несколько кроватей. ПМП?» Мой взгляд упал на табуретку около кровати. На ней лежал комбинезон черного цвета. «Это что? Чье? И откуда?» За пологом палатки слышался негромкий разговор. Слов я разобрать не мог, в ушах еще звенело. Но понять, что звучали два голоса, мужской и женский сумел медсестра а второй кто ладно сейчас посмотрим я откинул одеяло собираясь встать со звоном покатилась по полу жестянная кружка она лежала на одеяле у меня в ногах я ее попросту не видел разговор тут же прекратился и в палатку заглянули двое точно медсестра И прихорошенькая. Странно, мне знакомо ее лицо. Вторым был невысокий солдат, Одетый в военную форму времен войны. Опа, и петлицы есть, А погон нету. А почему? Гля, Маришка, фриц очнулся. Ну, давай, беги до главврача. Чего это он им интересовался давеча? Э, -э, э ты сиди там. Но и без того понятно, что вставать мне еще рановато. Стены палатки зашатались у меня перед глазами. Пол угрожающе накренился. Я снова опустился на кровать, пережидая качку. — О, вот так и лежи! Солдат удовлетворенно склавился. — Куда и бечь-то собрался? — До ветру! прохрипел я и даже не узнал своего голоса это уж ты сестру обожди она тебе все и устроит погодь так ты по нашему говорить могежь могу только я не немец эк а одежка на тебе чья а танк от келя какой еще на хрен танк одежка это комбес что ли На улице послышались быстрые шаги, и в палатку ворвалась месть сестра. — Маришка, этот фриц до ветру хочет, а ноги не держат его совсем. — Да ладно, пей, это уж моя забота. А ты давай делом своим занимайся, охраняй. Я уж тут сама как-нибудь справлюсь. Через несколько минут я лежал на кровати уже в более собранном состоянии. нежели до этого. Так, что мы имеем? Старая палатка, солдат в форме доисторического образца, фриц. Ага, еще и комбез этот. Бред какой-то. Стрельба в отдалении. Война? Снова здорово, сорок первый? Полок палатки распахнулся и внутрь вошел пожилой дядька в белом халате. Медсестра вскочила с табуретки и метнулась к нему навстречу. — Как он? — Вставать хотел. Только на ногах не стоит, кащает его. — Рано ему еще это делать. Дядька присел на табуретку. — Вы меня не узнаете? — Нет, не помню. — Хорошо. А как вас зовут? Помните? — А как меня зовут? В смысле, здесь? — Как меня зовут? — Главврач, надо полагать, это был именно он, поднял с табурета комбинезон. — Можете прочитать, что здесь написано? — Попробую. — Где тут интересно знать надпись? Что-то не вижу. На клапане кармана? Нет. — Внутри? Может быть. Ага. Вилли Лемон. — Это ваше имя? — Нет. Но этот комбинезон был на вас надет. — Ну и что? Я ваш халат надену, стану главврачом? — Так, а с чего вы взяли что я главврач? — Ну, часовой говорил, что вы мной интересовались. — Так и сказал? — Сказал, что главврач мной интересовался. Медсестра убежала, а потом и вы пришли. Вот я и подумал, что вы и есть главврач. Разумно и логично. А зачем я вам интересовался, можете предположить? Ранений у вас нет. Случай, в принципе, рядовой. Мне знакомо лицо медсестры, да и ваше. Тоже видел где-то. Вспомнить можете? Нет. А так... И главврач прикрыл ладонями лоб и нижнюю часть лица. Топот ног, сдавлено дыхание где-то сбоку. Горящая палатка, истошный женский крик. — Туда давайте! Фигуры штрафников замелькали у меня перед глазами, сорвали горящую палатку, начали таскать оттуда раненых. Вынесли из огня совсем молоденькую девчушку, положили на траву и снова к пожару. Там еще есть люди. Кто-то пронзительно кричит из-за пелены дыма. Старшина, дом горит. Туши! Нечем! Воды нет! А так туда не войти, спечемся нахрен! Взгляд по сторонам. Что тут есть подходящего? Ага. — Вон, кухню, видишь? Чай мне ней или суп один хрен все не горит. Вот к ней давай. — Понял. И еще десяток бойцов срывается к кухне. Помню, как, обжигая руки, мы раскидывали горящие бревна и доски, вытаскивая из-под развалин дома оглушенных врачей и раненых. Тут была операционная. Мужик в рваном, когда-то в белом халате, на вороте гимнастерки петлицы, три шпалы, подполковник. Весь в саже и только пронзительно голубые глаза выделялись на закопченном лице. Взглянув в эти глаза, сейчас я кивнул головой. — Да, товарищ подполковник, я вспомнил. Вы были главврачом в госпитале. Тогда еще был налет, немцы бомбили деревню, и госпиталю здорово досталось. Мы тушили пожар. Вас вытащили из операционной. И девушку, помню, от имени только не знаю, помню, как ее из горящей палатки выносили. У нее еще одна нога в сапоге была, а вторая так. А свое имя помните? Боец Леонов Александр Павлович, 82-я отдельная армейско-штрафная рота. Оговорил, не помню. Со стороны входа в палатку раздался восхищенный вздох. Медсестра, прижав к груди руки, смотрела на главврача. — пал Петрович, как вы вот так? — Вот так? — Удивлены? — посмотрел на меня подполковник смеющимися глазами. — Да уж. Ничего удивительного, я вас запомнил. Тогда в деревне вы были первым, кого я увидел, придя в себя. А лицо у меня было все в саже, я потом его долго отмывал, а вот глаза, они у меня приметные. Если и запоминает кто, так именно их. Так сказать, якорь. Надо же, никогда бы не подумал.